и начинает выяснять, не вы ли, голубчик, восставали на своего учителя? Понимаете ли вы, что проиграли и были неправы? — Понимаю, — говорит ученик, — я действительно проиграл. Я вижу, как велик был тот, на кого я ополчился. О, если бы знать в тот миг кровавый, на что он руку поднимал. Угрозения совести всплыли с со дна его души, где лежали навечно похороненные, забытые. «Сознайтесь», – сказал архивист, – «вы хотели погубить учителя. У нас есть данные. За что вы его так?» «А за что вам надо?» – спросил ученик. «Нас бы устроило, если бы вы из зависти», – говорит ему архивист. «Это меня не украшает», – сказал ученик. «Но что делать?» – и заплакал. «Была зависть. Была. Признаюсь». «А знаете, что было после того, как ученик поплакал?» Утер он слезы и сообщает. Не буду каяться. Зачем мне каяться? Я пребываю отлученным от прочих учеников. Иными словами, я выделен. Все гадают обо мне, отчего он воевал с учителем, да как он осмелился. Если вам покаюсь, то окажусь в куче, удивления не будет. А так, мною всегда будут интересоваться. Это враг самого, главный враг. Что бы ни говорили, а великие злодеи прославили себя. Герострат, Малюта Скуратов и другие, Иуду помнят, более всех других апостолов. Убедил Демочкин архивиста? У архивиста было большое досье, там все собрано про ученика, письма, анкеты, выступления, старые разговоры, встречи, то, что он давно позабыл. Эх, много бы я дал, чтобы прочесть эту папочку. И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю. Вот именно, не отказываюсь. Как это понять? Он плакал, но не каялся. С уважением подтвердил Демочкин и поднял палец. Кому каяться? Архивисту, конечно, нужно было добиться от него покаяния. Воспитан он был на классической литературе, чтобы мальчики кровавые в глазах маячили. Как же иначе? Раскольников терзается, Нехлюдов кается, Фауст кается. Все посыпают голову пеплом, иначе нельзя. Впрочем, черт его знает, может, в старину так и бывало. Сам я подобного не видал. Передо мной никто не каялся, хотя должны были. Зазря ведь осудили. После всех нарушений, чтобы кто-то, пусть не на площади, пусть на собрании вышел бы, встал перед людьми и сказал: «Товарищи граждане, судите меня без пощады. Я приговорил человека безвинного, да ни одного. Ни разу такого не слыхал. А вы слыхали?» Он подошел, сунул руки в карманы, наклонился ко мне: «Слыхали? Нет, не слыхал. Так что же вы от меня хотите? Кругом нас полно не раскаявшихся. Жен в гроб вгоняют, врут, воруют. И хоть бы хны, живут припеваючи, спят крепким здоровым сном. За что же с ученика такой спрос? Раскаяние удобно для блюстителей закона, для ленивых следователей. Ах, да, совесть! Демочкин посмотрел на меня, показывая свою проницательность. Но почему мы всегда обращаемся к чужой совести? Да и при чем тут совесть? Ученик не был погубителем. «Но хотел погубить?» «Хотел? Но это ненаказуемо. А вы никогда не хотели кого-то убить? Раз ученик не кается, представим его закоренелым злодеем. Поскольку дело надо закрыть, такова задача. Иначе памятник учителю нельзя ставить. Не будет прочности». Его полуулыбка выглядела торжествующе. Я поддался ей тоже, чуть улыбнулся и сказал Не существует такой жизненной философии, которую разумный человек не смог бы убедительно обосновать. Ваш ученик заслуживал бы сочувствия, но он не личность, он муравей. Для раскаяния надо, чтобы совесть совершила работу. Работа эта по плечу личности. Совесть – привилегия настоящего человека. А то, что многие не каются, это не пример. Это и есть муравьиное поведение». Муравей не личность. Он всего лишь орган, а не организм. Он исполняет какую-то функцию, не более. Значит, ученик муравей, недобрый огонек, разгорался в его глазах. А ведь он был первый ученик, понимаете, первый.